Илья проснулся от звонка. Точнее, он проснулся немного раньше, словно предчувствуя, что трубка разорвётся звоном, ударит по натянутым нервам, вытягивая из спасительного забытья запущенный маховик похмелья и жизни, которая почему-то продолжалась, несмотря на неприязнь к ней и Илье. Он лежал на диване, накрывали, скинув плед на пол, замерзая и радуясь тому, что замерзает, и понимая, что всё-таки придётся вставать. хотя бы к телефону. А тот, строгий, чёрный, поблёскивал солидным хромом и подмигивал цифрами на узком экране. Да и без цифр всё понятно. Дашка звонит. Она сама эту мелодию выбрала, поставила и менять запретила. И пускай. Визг, приправленный завываниями скрипок, басовитым похрюкиванием трубы и дребезжанием медных тарелок, что соединяясь друг с другом, порождали звук неимоверно отвратный. Да, с трудом разлепив губы, выдал Илья. Он прижимал трубку к уху одной рукой, второй же, не глядя, шарил по полу, пытаясь нащупать плед. Тот не нащупывался. Зато ладонь натолкнулась на что-то продолговатое и скользкое. Бутылка с минералкой? Это она вовремя. Дрыхнешь? с подозрением поинтересовалась Дашка. Уже дрыхнешь? Нет, уже не дрыхну. Значит, страдаешь. Слушай, Илька, ну сколько можно, а? Ну ушла она. Так что теперь до конца жизни слёзы лить? Ты в конце концов мужик или как? Или как? Эхом отозвался Илья и зажав бутылку подмышкой, решительно повернул пробку. Зашипело, потекло по пластиковому боку и пальцам, расплываясь тёмными пятнами на покрывале, совсем как собачья кровь. И кровь собачья, и жизнь такая же. Да она, если хочешь знать, с самого начала Дашка с воодушевлением принялась за старое. нравилось ей обсуждать Алёнку, всегда нравилось. Как она выразилась, с самого начала, да? С самого начала это был обыкновенный курортный роман. Случайная встреча на берегу моря, волны, летящие по песку, солнце и девушка в красном купальнике. Можно с вами познакомиться. Попытайтесь. Как вызов. Ещё насмешка в глазах. Надменный носит аккуратный подбородок. Разорванное коленко с жёлтым квадратом пластыря. Да ты и нужен был лишь как трамплин. Она умела прыгать с трамплина. Хрупкая фигурка под самым небом. Три шага, полёт, когда сердце Ильи обрывалось знакомым страхом и сине-зелёная гладь раскалывается, поглощая человека. Они поженились годом позже в Москве. Сначала ЗАГС, потом венчание. Белое платье с широкой юбкой, искусственный жемчуг на тонкой шейке. Острые Алёнины плечики, на правом родинка, а вторая на животе, и третья на внутренней поверхности бедра, и четвёртая под коленкой, той самой разбитой коленкой, которую Алёна некогда прикрывала жёлтым пятном пластыря. Илья помнил её всё: и старые белые шрамы над правой лопаткой, в детстве неудачно скатилась с горки, и чуть кривоватый позвоночник, помешавший ей достичь побед в большом спорте. И то, как серьёзно Алёна произносила эти слова про спорт и победы, а ему хотелось смеяться, столько в них было пафоса. Да она жила с тобой, как у Христа за пазухой. 3 года счастья, ослепляющего, оглушающего, бесконечного. Тогда у Ильи и мысли не возникало, что можно жить иначе. Всё, что было до Алёны, он воспринимал как подготовку, ожидание чуда. А после неё приходилось существовать воспоминаниями об этом чуде. Нашла замену, стал ненужен. Замена, как в большом спорте. Илья не сумел взять барьер, и его отстранили. Его замена плотный и потный немец Гербахер. Гербахер так и тянет срифмовать: три складки под подбородком, над розовой губой двумя полосками бархата усы, рыжие, как дашкины волосы. И ресницы рыжие, короткие, редкие, а взгляд беспомощный. Единственное, что в нём беспомощного это взгляд. Гербахер высокий, статин, широкоплеч и широкопал, с повадками сонного медведя и окулие хваткой. Один укус и душу выгрыз. Жаль, что не добил. Обобрала так липко, а ты рад стараться был. Нет, не рад. Анастасия, Алёнина робкая, прости, пожалуйста. Слеза назагорела щёчки, ползёт к родинке номер 7, той, которая живёт на шее, прячась под гривой гладких тёмных волос. Ей не за что просить прощения, она же не виновата. Это Илья не справился, не сумел, пошёл на замену и сдал спортивный инвентарь. "Ви должны понимать, что она имеет право", говорил Гербахер, влезарука щурясь и ладошку поглаживал Алёнину ладошку на глазах у Ильи. Половина имущества по закону принадлежит супруге, вторили адвокаты. Их было два: один в синем костюме, другой в сером, а больше Илья не запомнил. Потом Дашка говорила, что отдал он гораздо больше, чем половину, да и ту мог не отдавать, ведь фирму-то он создал до Алёны, и квартиру купил тоже до, и вообще она изменила. Она ушла, и этот факт, короткий и беспощадный, перечёркивал все Дашкины возражения. ушла, бросила, заменила. Так стоит ли жалеть о потерянном жилье или о том, что вторая половина фирмы ушла за бесценок тому же Герру Бахеру? Какая разница? Илья рявкнул ладашка в трубку. Ты пил? Нет. Пил. Ты начал пить из-за этой стервы. Это не выход и не вход. Не из-за Алёны он запил, и вообще один раз не в счёт. День вчера отвратным получился, извини. Илья попробовал сесть на диване, пошевелил головой с мазохистским наслаждением, отмечая наличие головной боли. Собаку убили. О да, Дашкин голос звучал сиихитством. Какое ужасное преступление! Убили собаку. Илюха, ты что? Теперь всю жизнь этим заниматься будешь? Наверное, да. Тем более, что жизнь уже была, осталась позади. ушла вместе с Алёной, позарившись на рыжие бархатные усы и беспомощный взгляд. Значит так, сегодня лучше, если ближе к вечеру, ты ей позвонишь. Алёне? Идиот, выдохнула Дашка, скрипнув чем-то. В кресле сидит. Точно, на даче, на веранде, в кресле-качалке, которое ещё от бабки осталось. Сидит и раскачивается, прижимает телефонную трубку плечом к уху и перебирает клубнику. На Дашкином животе целая миска стоит, тёмно-зелёненькая, срисованная же клубничной сбоку. И внутри клубника, розова-бело-зелёная, недоспелая, и бура красная с россыпью мелких жёлтых зёрнышек. Дашка берёт по одной и ногтями отрывает зелёные шапки, которые кидает в стакан, а ягоды в другую миску. Потом вымоет, посыплет сахаром и зальёт молоком. Она всегда только так. А Леона любит виноград. Юльку Светлякову помнишь? Ну, я тебе про неё рассказывала. И про подругу её, которая Магдалена из Серва. Постановют половицы, и, и Ильене имерно хочется туда, на бабкину дачу, где ни проблем, ни боли, только солнце, грядки с клубникой и речка в трёх шагах. Не помню. Дача не вязалась со страданиями, и Илья усилием воль задушил желание. Короче, Юлька собиралась замуж, а Магда у неё жениха увела. Прикинь? Ей, наверное, больно. Этой неизвестной Юльке, от которой ушёл жених. Илья точно знал: никто никого не уводит, люди уходят сами к другим людям, оставив третьих с кем были до того искалеченными. И что? И то, Илюха, что это твой шанс. Какой? Ты всё-таки идиот, вздохнула Дашка. Он сам по суди. Ты что, остаток жизни в этой дыре провести собрался? А возвращаться куда? Ни к квартире, ни работы приличной, ни даже денег, чтоб дело начать. Илья, ты бы сумел снова, тебе бы только попробовать, отвлечься. Он не хотел отвлекаться, не сейчас. Сейчас болит голова, и минералка как-то вдруг закончилась, и носки надо найти, и рубашку не слишком мятую. Езъ ездить к Савониным, соврать, что свистка машина сбила. Юлька идеальный вариант. Характер у неё покладистый, тихий, самое то, чтоб с тобой ужиться. Плюс преданная. Чьё Илья выгреб из-под кровати рубашку, с тоской отметив пару бурых пятен на рукава. То ли от крови, то ли от кетчупа. Юлькина, вложенный ты мой. Ну вспоминай давай, я тебе стопудово про неё говорила. Родители дипломаты, летели и разбились. Жила с бабкой, а та при бабках. Дашка хихикнула, довольная голомбуром. И половицы заскрипели чаще. Раскачивается. Кресло сломаешь. Откуда ты? А, неважно, не сломаю. Короче, бабка у Юльки ещё та была. Не знаю чего и как, но мозг светляковый, конкретно вынесли. Она сама только и может, что шнурки завязать и сумочку выбрать. классическая блондинка, а Алёна шатенка, тёмная, в рыжину на макушке. Короче, существо абсолютно беспомощное. Зато живёт одна в пятикомнатной. Я один раз как-то заскочила, так вообще прифигела. Не хата, музей натуральный. Антикварного барахла полно. Я уже не говорю про то, что старуха на счетах заныкала. Дашка, угомонись. Не угомонюсь. Ты послушай, ну чем плохо это? Женишься на Юльке? Не хочет он ни на ком жениться. Пусть отстанет, оставит в покое и и получишь стартовый капитал, а дальше просто начнёшь работать. Глядишь, и всякая дурь из головы выйдет. С воодушевлением закончила сестра. Нет, не будет она слушать. Дашка никогда никого не слушала, кроме себя и ещё пожалуй, матери. И то потому, что у той говорить выходило громче и быстрее. А подруга твоя, она что, горит желанием замуж выскочить? Больное воображение нарисовало старую деву: унылую в платочке медлинной мешковатой юбке, из-под которой порой выглядывают бледные лодыжки с синими венами и тёмными волосками. А тонкие ломкие запястья торчат из широких рукавов вязаной кофты. И лицо у неизвестной Юльки узкое, с гримасой вечного удивления и тоской в глазах. Алёна всегда улыбалась, даже на суде. Юлька, скрип в трубке прекратился, за что то что-то застучало. Звонко, металлом о стекло. Чай пьёт. Эта мысль. Надо чаю сделать и умыться, и зубы почистить, и побриться, и вообще жизнь продолжается. Илья не желает, а она продолжается. Она жизнь, вообще, дама упрямая. Ой, ты её не знаешь. Она ж жиле Куда толкнёшь, туда и идёт. И вообще, Илюха, если ты не подсуетишься, так мигом желающие найдутся. Странно, что ещё не нашлись. Разведут Светлякову, обдерут как липку и вышвырнут на улицу. Будешь тогда виноват. Про вину это она ради красного словца добавила. Но Илья послушно ощутил угрожение совести по поводу печального будущего неизвестной ему Светляковой. Старая дева, прятясь от дождя под пластиковым козырьком остановки, тянула тощие лапки, выпрашивая милостыню. И вообще, знаешь что? Я вот думаю, Дашка вдруг замолчала, и эта пауза притворяла появление мысли или решения, от которого Илья не отвертется. Я думаю, что эта стерва с неё ещё поиздеет. Оно странно, конечно, что вот так. Магда у нас тварь расчётливая, и вдруг бросить Она ж Юльку как живой кошелёк, запасной аэродром держала. Илья, пожалуйста, поговори со Светляковой. Ну не хочешь жениться, не женись, но поговори. Она ж как ребёнок, одна не выживет. Хорошо, пообещал Илья и тут же проклял себя за слабость и тут же простил. Конечно, если бы он не был таким слабым, он бы ни за что не позволил Алёне уйти. За любовь надо бороться. только вот она всегда побеждает. И заварка в жестяной коробке, бело-розовой, привезённой из Праги Алёной, часа полтора выбирала среди таких же бело-розовых, одинаковых на первый взгляд банок. Закончилось.